Глава 102. Воскресенье. 13 августа. 17.00. 18.00. До этого момента констебли Ричард Трандул и Пип Эдвардс проводили воскресенье c на гражданском БМВ с номером HT-281. c означало «спокойно», а это слово «целиком» не решался произвести ни один полицейский, чтобы не сглазить. Стоило только порадоваться тому, какой спокойный выдался денек, и тут же что-нибудь случалось, желая разогнать скуку. В такие дни или ночи дорожные полицейские играли в разные игры. Например, постепенно снижали скорость на однополосном шоссе и смотрели, как машины притормаживают вслед за ними, не решаясь обогнать. Довольно действенный метод, ведь если человек ничего не нарушил, чего ему бояться? А вот водители, которые не заплатили налог или ездят без страховки, держались позади, иначе встроенная камера распознавания номеров сразу вычислит нарушителя. Рекорд самой низкой скорости принадлежал коллегам Трандла и Эдвардса из дорожной полиции Полгейта, 35 миль в час на шоссе с ограничением в 70. Когда они наконец остановили машину, не решающуюся их обогнать, то не зря. Улов получился знатный. Неуплата налога, отсутствие страховки и кокаин в багажнике на 20 тысяч фунтов. Предрассветные часы ночи С с удовольствием придумывалось как устроить столкновение со смертельным исходом, которое кажется почти идеальным убийством, или как ограбить банк и не попасться. До появления красного мотоцикла «Дукати», дважды объехавшего круговой перекресток Беннингхэма, смена Трандла и Эдвардса тянулась мучительно тягостно. Они бесцельно кружили по дорогам, высматривая машины, которые проезжали чересчур близко от велодорожки или превышали скорость, а еще воскресенье не обходились без ДТП с возродившимся байкером. Так дорожной полицией называли мужчин среднего возраста, решивших вспомнить молодость на железном коне помощнее. К сожалению, многие из них в итоге не справлялись с управлением. «Уже бывал в этой промышленной зоне?» спросил Трандл у коллеги. Эдвардс покачал головой. «Нет, ее только недавно открыли. А ты?» «Я тоже». Следуя указаниям «Оскара-1», они проехали мимо сдающихся в аренду загородных домов и попали на территорию Ренскомфарм. На воротах висела небольшая табличка. Офицеры двигались не спеша и рассматривали названия офисов, и еллендские полы, отделка офисов, автозапчасти от Таквелла. В конце дороги они повернули налево, затем еще раз, к следующему ряду почти одинаковых офисов. Впереди на парковке у одного из зданий стояли синий фургон с названием водопроводной компании, небольшой Ханде, кажущийся еще более крохотным рядом с огромным черным Мерседесом, и мотоцикл красной «Дукати» с номером к 5 ди есть Как было приказано, Трандл Эдвардс проехали мимо, чтобы посмотреть название фирмы «Сантехнические работы». «Развернись подальше и припаркуемся», — предложил Эдвардс. Через пару минут они остановились рядом с «Синим Ягуаром» перед офисом «Корнелия Джеймс Лимитед», Полицейские отлично устроились за Ягуаром, их машина оставалась вне поля зрения, зато сами они могли следить за сантехнической фирмой через стекла соседнего автомобиля. Пип Эдвардс связался по рации с Оскаром-1. «Это HT-281. Видим преследуемый мотоцикл». «Вас понял, HT-281», — ответил Кит Элис. «Держитесь на расстоянии». «Продолжайте наблюдение. Если водитель уедет, сообщите мне и осторожно следуйте за ним. Погоню не начинать. Ждите дальнейших указаний». «Да, хорошо». Они стали наблюдать. «Как там Бекки?» — спросил Пип Эдвардс. «Все еще работает в Теско?» «Уже 17 лет и по-прежнему наслаждается каждым днем. А как твой дом на колесах?» Эдвардс недавно выложил 20 тысяч фунтов за трейлер. «Супер! Дети в восторге! На следующие выходные едем в парк Нью-Форест!» Трандл покачал головой. «Дома на колесах? Отстой! Для меня удовольствие. Это хороший отель, спа, бассейн и авария со смертельным исходом», добавил Пип Эдвардс. «Ага, авария с участием трейлера» отозвался Трандл.